Четвертое. По утрам возле самой нашей двери выстраивается длинная очередь. То есть строя, конечно, никакого нет. Очередь образуется, составляется из разбросанных там и сям вдоль стен жильцов с мыльницами и полотенцами. Две уборные и два умывальника на семнадцать семей. Шуточки, прибауточки, новости, разной разности. Здесь уже никто никого не стесняется, здесь всем и все про всех известно. Про всех, кроме нас. Вот, переминаясь с ноги на ногу, ждет в своей очереди Валька Пирогова, взъерошенная, заспанная, помятая, с коротким шрамом на костлявой руке. Какой-то ухажер полоснул из ревности. Так она, по крайней мере, всем говорит. Напротив нее, по диагонали, рядом со своей красивой, высокой женой, стоит, опираясь локтем о стену, Вовка Лукьянов. Это музыкант, плесун и пьяница. Верхняя его челюсть выдается вперед, вся вылезает из-под губы и сверкает вставными зубами разного цвета. Все свои ему выбили в драках. Ну как? спрашивает он, Вальку. Ничего, а? И громко хохочет, широко открывая свою металлическую мозаику. Да ну! Машет рукой Валька. «Что ж так?» — кричит Вовка и снова хохочет. «Не пошло, а? Не в дугу, а? Перестань! Успокойся!» дурок, — дурак сумасшедший. Лениво реагирует его жена. «Да ну!» — серьезно отвечает Валька. «Что ты, мать мою, что ли, не знаешь?» «А что мать-то?» — Вовка опять хохочет. «А как его только хватает!» «Ну как чего? Как раз и чего. Пришел он вчера, ну прямо с работы. Да ты видел». «К Машке, — говорит, — больше ходить не буду. Буду, — говорит, — жить с тобой. И все». Ну, бутылка у меня припасена была. Посидели чин-чинарем. Стали спать ложиться. Теперь уже все слушают присутствующие. Стягиваются понемногу поближе. Вальку это радует. Она воодушевляется. «Ну вот, стали, значит, спать ложиться. Только я свет погасила. Господи!» Мать вроде бы и спала давно, а тут как начнет очереди выдавать? Ну и вся любовь. Вовка хохочет, блестит зубами, бьет чечетку и хлопает себя поляшком. Те, кто умылся, уходят с сожалением, оборачиваясь и пячась. Однажды вечером этот самый Вовка принес большой грязный мешок с какими-то выпирающими обломками и, не заходя домой, пошел прямо на кухню. Я как раз слонялся без дела в коридоре и сразу почувствовал интересное. «О, Сашок!» — сказал он, обнимая меня за плечи. «Знаешь, что в этом мешке?» «Гитара!» «Понял?» «Лучший из всех гитар!» И он стал осторожно вынимать из мешка различные формы куски дерева, в которых с трудом и не каждый раз можно было узнать музыкальные части. «Знаешь, сколько я отдал за эти щепки?» Ну да ладно, фиг с ним, не в этом дело. Я ее соберу и склею, понял? Эта гитара всех наших стоит вместе взятых, понял? Вместе взятых. Сделал ее австрийский мастер, еврей Циммерман. А сломал ее? Один наш русский мудак. Ну фиг с ним, не в этом дело. Цемерман. Так она и называется Циммермановская. Лучшая в мире. Ей цены нет, понял? И я ее склею. Гитару он клеил месяца два. Я уж и следить устал за его работой, подчас не замечая никакой разницы между сегодняшним и вчерашним днем. Он мог часами легонько водить надфилем, что-то еле заметно подчищая и подпиливая, И порой казалось, он и сам отчаялся, и теперь только так создают видимость. Но в одно из воскресеньев он вдруг вышел в коридор совершенно готовой гитарой. Как-то сразу всем стало известно, что она готова. Быстро стали собираться слушатели, ждали, молчали. Он стоял у двери своей комнаты в голубой майке и флотских широких брюках, в кожаных тапочках на босу ногу и огромные руки его с татуировкой, Ползли и стелились вдоль этой блестящей, лаковой, серебром разлинованной штуки. Здесь, в задумленном, полутемном коридоре с соплевыми потеками вдоль когда-то крашенных стен, были все условия, чтобы подчеркнуть по контрасту ее небывалую красоту. Он взял несколько аккордов. Звук был действительно что надо. Потом помотал головой и сказал. не -а». «Не могу!» — громыхнул металлическим хохотом и ушел домой. А потом он долго играл в своей комнате, и я сидел и слушал через стенку. Наши комнаты были соседними. Никогда я не слышал такой гитары, и никогда, в этом я и сейчас уверен, никогда больше не услышу такой игры. Странная вещь. У него отсутствовал певческий слух, Он это знал, и слова романсов, и песен не пел, а как стихи проговаривал. Но играл при этом удивительно музыкально и тонко. В тот вечер он ушел и пропал надолго. О нем рассказывали всякие забавные истории. Говорили, что кто-то из блатных его дружков хотел отнять у него гитару, и он того дружка изувечил и сам получил рану в живот. Он сидел в тюрьме, это было точно известно. Года через три он, впрочем вернулся, худой, страшный, обритый. Выходил редко, глядел зло и непрямо и больше не хохотал. Он напился до беспамятства, избил жену и однажды утром ушел, уже навсегда. Опять выплыла история из гитары, нечто совсем уже сентиментальное, но, думаю, вполне похожее на вовку. Рассказывали, будто бы он шел по улице. Увидел в окне полуподвала гитару, вошел, не думая, и снял со стены. Так и попался.